Элен совершенно не умела обращаться с детьми, но она была очарована маленьким Бодуэном. Поцеловав его в курчавые каштановые волосы, она на мгновение подумала о ребенке, которого так и не родила. «Клэр будет недовольна, что меня долго нет. Но тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, это же для ее блага. сказала она госпоже и улыбнулась. Сделав книгсон, Она попрощалась и пошла домой. Как она и ожидала, Клэр принялась ворчать по поводу ее длительного отсутствия. «Я была у Бодуэна. Я не хотела задерживаться, но они с матерью настояли на том, чтобы я осталась с ними подольше, так что я не могла сразу уйти», — виновато объяснила Элен. «Ты только посмотри, как ты выглядишь, а твое красивое платье!» — отругала ее Клэр которая никогда не сердилась из-за таких мелочей. — Это все Бодуэн. Мы там угощались соком и пирожными, — пожав плечами, сказала Элен. — Принимайся за работу. До захода солнца есть еще время. Ножны для мастера Жоржа еще не готовы, а он заказывал их к концу недели. — Я буду быстрый, как ветер, — с улыбкой воскликнула Элен. Клэр, которая раньше всегда радовалась хорошему настроению Элен, взглянула на нее неодобрительно. «Хватит шуметь! Давай к делу!» Элен ничего не сказала и принялась выполнять указания Клэр. При этом она громко напевала песенку, из-за чего Клэр недовольно на нее косилась. Но Элен это не мешало радоваться. Прошло две недели. Клэр много работала и мало разговаривала. А Элен старалась ее не раздражать, хотя в последнее время это удавалось есть трудом. А затем, одним сентябрьским утром, воздух уже был по-осеннему холодным. В деревню приехали рыцари и остановились перед мастерской. Клэр и Элен выбежали наружу. Несколько мужчин сопровождали Аделаизу де Бетюн. Молодой рыцарь соскочил с лошади и подбежал к госпоже, чтобы помочь ей спешиться. — Госпожа, какая честь! Что привело вас ко мне? — вежливо поприветствовала Клэр госпожу и сделала к Никсон. Аделаиза де Бетюн жестом подозвала одного из своих спутников — Пожилой мужчина с тонкогубым ртом и бородавчатым носом неспешно слез с лошади и подошел к ней. От него дурно пахло потом и грязными волосами. «Моя дорогая Клэр, это Абазиль. Он изготавливает ножны, как и твой покойный муж. Я знаю, что давно должна была позаботиться о том, чтобы снова выдать тебя замуж. Груз работы в мастерской слишком велик, для твоих хрупких плеч, а ты еще слишком молода, чтобы оставаться одной. Клэр сделала глубокий вдох, словно собиралась перебить госпожу. Но не произнесла ни слова, и Аделаиза радостно продолжала. «Мой супруг хочет, чтобы бази поселился в Боври, а ты вышла за него замуж». Госпожа невинно улыбнулась Клэр. Женщина замерла на месте, как вкопанная. Элен догадывалась, как она должна была себя чувствовать.